Сам подумай, как все это можно отследить. Домик принадлежит бывшему мужу младшей сестры лучшего друга. Слишком накручено. Ну, ты согласен? – спросил он Увити. Задумчиво помолчав, Виктор ответил: «Кажется, у меня нет другого выхода. Кстати, а сколько мне там сидеть в Соколовке? Сколько понадобится?». До тех пор, пока мы не проясним обстановку. А связь как будем держать? Купи себе дешевый мобильник, встрепенулся Емельянов. Зарегистрируешь его прямо на месте. Сообщишь нам номер и мы тебе будем звонить. А сам с него вообще не звони. Так никогда не отследят. Это сто процентов.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 И торзанием прыжком пересек комнату. Несколько секунд ушло на то, чтобы закопаться в тряпках, принять удобную позу и притворить за собой жалюзные створки. В просвете все было отлично видно. Девица вошла в комнату и швырнула сумочку на диван. Что-то в этом движении показалось Виктору знакомым, и уже через мгновение его осенило. Да это же Полина! Черт, но、ну、как она изменилась! Первым его порывом было с криком радостного изумления выбраться наружу.